В начале января 1946 -го года Цезарь высадился в Африке. Буря замедлила соединение всех его кораблей, и первое время положение Цезаря было очень опасно. Лабьян нанес ему чувствительное поражение при Руспине, так что Цезарю пришлось укрепиться в лагере и обороняться. Всегда столь стремительный, быстрый в нападениях, он теперь удивил и своих сторонников, и своих врагов упорством и осторожностью своей обороны. Наконец к нему присоединились шедшие из Италии подкрепления, и 6 апреля 1946 -го года при Фапсе он на голову разбил своих противников. Воины Цезаря, страшно обозленные продолжительной борьбою, вышли из повиновения и беспощадно избивали противников. Было убито и в войске Цезаря, его же солдатами, несколько офицеров, известных как скрытые сторонники противной партии. До 50 тысяч трупов оказалось на поле сражения. Противники Цезаря были уничтожены. Последние надежды республиканцев рухнули, и Катон, сделав необходимые распоряжения, чтобы облегчить бегство всем, кто хотел спасаться, удалился в свой дом в Утике и бросился там на меч по своим умственным качествам Катон был неизмеримо ниже многих своих современников. Но среди событий, сопровождавших крушение республики, его личность выдвигается на первый план. Навеки он остался в памяти людей, окруженный блестящим ореолом высокой честности, неподкупной верности своим идеалам. Его имя в течение веков прославлялось и почиталось и не без основания, ведь в конце концов, Все величие, вся доблесть человечества не в деяниях ума, не в мудрости, а в нравственном достоинстве. Катон же был, конечно, не мудрец, но нравственное величие его характера, вне сомнений. От Катона осталось наследие, с которым столетиями борется монархическая власть. От него ведет свое начало республиканская оппозиция, горделивая и безнадежная риторически отвлеченное и притязательно строгое. Он всегда был идолом всех безыдейных республиканцев, а также и всех тех, кто республиканизмом спекулирует. Своим самоубийством этот высокочестный человек разбил в прах иллюзию всеобщего примирения, которое провозглашал Цезарь, и как практически государственный человек Цезарь одного Катона почтил даже загробную ненавистью за то, что он противодействовал ему столь же опасно, как и недосягаемо в области идеалов. После сражения при Фапсе вскоре попались в руки солдат и были умерщвлены несколько главных предводителей, боровшихся против Цезаря. Только два сына Помпея и Лабиен бежали в Испанию, и там еще несколько лет продолжали уже неопасную для нового порядка вещей борьбу. Царь Юба кончил самоубийством. Его области были отданы соседним владетелям Бокху и Богуду, державшим сторону Цезаря, который теперь не имел более соперников.